Так мы снова двинулись в путь. А я только через полчаса сообразила, что отнятая у феи цветов волшебная палочка по-прежнему зажата у меня в руке. И что мне с ней делать? Я где-то слышала, что волшебные палочки слушаются только законного владельца. Но не выкидывать же. Хотела спросить у магов, но они были настолько заняты очередной сварой, что попросту отмахнулись от меня, как от назойливой мухи. Я обиделась и решила, что ничего им не расскажу. А то уже один раз ведь рассказала про свитки, которые стащила из шкатулки в замке зловредного мага. Ну, в том мире, где маги оставили своих лошадок. Дарвальд сказал, да-да, очень любопытно, посмотрю на досуге, Да так и таскает эти бумаги с собой. А может, там что-то жутко важное и нужное написано. И так я засунула эту злосчастную палочку за голенище сапога, да и позабыла про неё. Очень скоро мы выбрались из принадлежащего феи ухоженного лесочка, вновь угодив в несусветную чащобу. По счастью, простиралась она совсем ненамного, и вскоре мы, наконец, вышли из леса на равнину. Но это не была равнина в строгом смысле этого слова. Местами на плоскости наблюдались небольшие возвышения, слишком низкие и пологие для того, чтобы зваться холмами, но достаточно высокие, чтобы изрядно употеть, на них взбираясь. Забравшись на очередной такой холмик, Марстон остановился передохнуть, огляделся по сторонам и громогласно заявил. «А вон там какие-то пёстрые личности скачут. Не понашили души?» «Ой, да больно мы им нужны», — буркнула я, утирая пот со лба. «Было довольно жарко и душно. Должно быть, дело шло к грозе». «Точно, к нам скачут», — сообщил Марстон, из-под ладони вглядываясь вдаль. «Подождём их или драпать будем?» «Подождём», — ответил Дарвальд, усаживаясь на земь. «Может, они что хорошее нам скажут?» «Ага, жуди», — хмыкнул Марстон, но последовал примеру приятеля. Всадники прибыли достаточно быстро. Видно, лошадки у них были резвые. Разумеется, разодеты они были со всей возможной пышностью, по той же моде, что и жители покинутого нами не так давно королевства, Только колготки, чулки, то есть, или ритузы, здесь носили полосатые. Одна нога синяя, другая — красная. А вместо беретов на головах молодых людей красовалось нечто вроде треуголок, тоже с пышными перьями и каменями, разумеется. Шик и блеск. Красота неописуемая. Окружив нас со всех сторон, всадники некоторое время рассматривали нас сверху вниз, изображая бдительность. Поскольку мы никаких враждебных намерений не проявили, вперёд выехал самый богато одетый юноша. Спешиться ему помогали аж трое слуг. Один держал коня, второй придерживал стремя, а третий подставлял спину, чтобы хозяин не навернулся. Из чего легко было сделать вывод, что этот юноша — местный принц. Тут все принцы, я уже поняла. Остальные слезали с лошадей самостоятельно. «Приветствую вас на землях моего королевства!» — произнес принц неожиданно красивым и звучным голосом и отвесил изящный поклон, взмахнув шляпой. «Вы вышли из заколдованного леса целыми и невредимыми. Должно быть, вы чародеи!» Маги переглянулись и синхронно кивнули. «Я только поражалась местной системе оповещения». Может, где-нибудь вне пределах видимости в небе кружит какой-нибудь сторожевой дракон или гарифон и немедленно докладывает обо всех подозрительных путниках куда следует. «Но кто же эта прелестная девушка?» произнес принц, и я чуть было не хрюкнула от неожиданности. Мало того, что он распознал во мне девушку, так еще и прелестной назвал. «Принцесса!» Открыл рот марстон и я воззрелась на него уничижительно. «Ну, какая из меня принцесса?» «Вы похитили ее из отчего дома?» Насупился принц и положил руку на рукоять кинжала. Вслед за ним насупилась вся его свита, включая лошадей. Мне стало смешно, и я решила перехватить инициативу. «О нет, что вы, ваше высочество!» — воскликнула я. «Как раз наоборот! Они меня спасли!» «Да что вы говорите?» — удивился принц. «Ну, раз так, может быть, вы согласитесь навестить мой скромный дом?» «Да что ж такое? Все нас так и тащат в гости!» — подумала я, но вслух сладеньким голоском произнесла. «О, это так любезно с вашей стороны! Мы с радостью примем ваше приглашение, ибо устали мы сверх меры. По пути же я расскажу вам свою историю». И вы поймёте, что эти два чародея — настоящие герои. По-моему, я неплохо копировала местную манеру общения. Маги тоже не возражали провести ночь в комфорте, нормально поесть и счистить с себя болотную грязь, так что пререкаться на глазах у всей всечестной компании не пришлось. — Ты что задумала, Юль? — спросил марстон подсаживая меня на выделенную мне лично принцем белую лошадку. «Ну, я ж типа принцесса», — пожала я плечами. «Сейчас придумаю душещипательную историю, расскажу, как вы меня геройски спасали из лап злодея и всё такое. Он прослезится, обещаю». «Давай-давай», — фыркнул Марстон, — «флаг тебе в руки». «Не переусердствуй только», — добавил Дарвальд, подъезжая с другой стороны. «Не учи учёную», — обиделась я и гордо отъехала в сторону, где поджидал меня принц. «О, позвольте же мне узнать ваше имя, принцесса!» — сказал он, когда процессия двинулась в путь. «Хотя я и сам не представился, простите меня. Я принц Рамуальд». «Мое имя Юлия», — сказала я, стараясь, чтобы рот не разъезжался в ухмылке. Местная манера почти все фразы начинать с «о» или «ах» меня очень забавляла. «И кто же ваш достойный батюшка?» заинтересовался принц, склоняясь ко мне. «Мой батюшка...» э — -э -э -э, замялась я. «О, принц, позвольте, я поведаю вам свою историю от начала до конца». «Я весь внимание», — заверил принц и изобразил на лице повышенный интерес. «Я родилась очень далеко отсюда», — скорбно сказала я. «Батюшка мой — венецианский король, и моя матушка...» «Очень меня любили». «Причем здесь Венеция?» спросила я сама себя и сама себе объяснила. звучит красиво». «Но один чародей, которому моя матушка когда-то отказала в чести стать дамой его сердца, затаил зло на моих родителей». «Ну и бред же я несу», — подумала я и продолжила. «Он похитил меня из нашего дворца и увез далеко-далеко» так далеко, что многие годы никто не знал, где я и жива я вообще. Он вырастил меня вместе со своими сыновьями, запрещая мне наряжаться в девичьи платья, он заставлял меня стричь волосы, носить мужскую одежду и обучал, как если бы я была мальчиком. Ловко объяснила я свою короткую стрижку и мужскую одежду. «Ах, как это ужасно!» Прошептал принц, поражённый коварством злодея до глубины души, я мысленно захихикала и продолжила. Но мой батюшка не оставлял надежды отыскать меня, хотя минуло уже много лет, и никто не соглашался отправиться на мои поиски. Ибо это было так опасно. И вот, наконец, ему удалось найти двоих чародеев, готовых попытать счастья. И, как видите, Они отыскали меня, преодолев множество тягот и лишений и победив злого чародея и его приспешников в бою. Теперь мы направляемся в мое родное королевство». «О, каким же мужеством нужно было обладать вам, хрупкой девушке, чтобы вынести все это!» — воскликнул принц и припал к моей не очень чистой руке с поцелуем. «Однако я никогда не слыхала о вашем королевстве». «Должно быть, оно и впрямь очень далеко. Вы помните о нём хоть что-то? Ведь, если я правильно понял, вы покинули дом со всем ребёнком». «Да, но я отлично помню наше прекрасное королевство», — закатила я глаза. «Ормуальд, вы не можете себе представить, как красива наша столица! Она тоже называется Венеция. Весь город изрезан сетью каналов» и по ним можно плавать на лодках. Они называются гондолы, как по дорогам. Всевенеция стоит на воде, и это так красиво, когда гондольеры катают по вечерам дам, по широким каналам и поют им прекрасные песни. «Весь город стоит на воде», — удивился принц. «Но это же опасно. Как же эпидемии? Ведь в воде может появиться зараза» под страхом смертной казни запрещено выливать в воду помои!» Выкрутилась я, пораженная практичностью принца. «А еще каждый день городские маги проверяют чистоту воды. Она настолько хороша, что можно пить прямо из каналов. Я уж не говорю о купаниях. Наши каналы — национальное достояние, и о них хорошо заботятся». «Урамуальд!» если бы вы видели весенние праздники цветов. Это, я кажется, позаимствовало не в Венеции, в которых мало что смыслило. Ну да ладно. Когда дома вдоль каналов украшают цветами и разноцветными флагами, а по центральным каналам проплывает целая процессия гондол во главе с Королевской. Они тоже увиты весенними цветами, и еще на них плывут музыканты — А потом начинается карнавал, фейерверк, и весь город танцует и поёт ночи напролёт. «Должно быть, ваше королевство весьма богато, раз может позволить себе такие праздники», — заметил принц. «О, Юлия, как бы мне хотелось увидеть своими глазами то, о чём вы рассказываете с такой любовью. Однако мы уже приехали». «Дворец принца Рамуэльда ничем не отличался от тех, что мы видели до сей поры». Пока Кавалькада въезжала в ворота, Марстон улучил момент и весело шепнул мне. «Юлька, а ты заметила, принц-то всех к одному клонит!» «К чему?» — не поняла я. «Он всё хотел, чтобы ты рассказала ему о родном доме, правильно?» — хохотнул Марстон. «И что его больше всего заинтересовало?» «Цветочки твои? Фигушки!» «Его заинтересовало много ли денежек у твоего папеньки, короля Венецианского?» «Верно», — подтвердил дарвольд нагоняя нас. «Юля, похоже, ты стала завидной невестой». «Да подите вы!» — рассердилась я. «А что такого?» — удивился Дарвальд. «С какой стороны ни взглянуть, ты просто идеальная партия. достаточно романтический ореол Ты же побывала в плену злого волшебника». Это, во-первых. Во-вторых, никаких усилий по твоему освобождению принцу прикладывать не пришлось. Удача сама приплыла к нему в руки. В-третьих, твоё королевство, насколько он мог судить по твоему рассказу, очень богато. Отец в тебе души не чает и ни в чём не откажет любимому чаду. То есть ты и в самом деле завидная невеста. «Обалдеть!» — ухмыльнулась я и приосанилась но я знаю, как избавиться от женишка». «Как?» — заинтересовался Марстон, придвигаясь поближе. «Ну, я могу говорить хриплым голосом, травить похабные анекдоты, плевать на пол, ходить в развалку. Начала я перечислять. Могу даже курить. Я умею, только мне не нравится. Пить крепкие напитки. Ругаться могу, как извозчик. От вас нахваталась Злодей же меня как мальчика воспитывал. Не забыли?» И вы думаете, Рамуальду подойдёт такая невеста?» «Юля, ты плохо знаешь этих мелкопоместных принцев», — похлопал меня по плечу Марстон. «За пригоршню золота они женятся на крокодилице и будут всем рассказывать, как они счастливы в браке и какие чудеса творит любовь. Ты что, не видишь? У твоего Рамуальда определённо финансовые затруднения». «Нет? Так ты по сторонам посмотри внимательно». Я огляделась и признала что марстон прав замок изрядно обветшал ру зарос крепостные стены тоже требовали ремонта пожалуй маг был прав Не ну вы что хотите чтобы я замуж за него вышла спохватилась я ну протянул марстон озорно блестя глазами мы бы себя пристроили в хорошие руки и налегке отправились дальше чем плохо сейчас стукну тебя — пообещала я. — Нет уж, так просто вы от меня не избавитесь. А если Рамуальд будет домогаться меня в жены, я ему скажу... М -м я ему скажу, что привыкла устраивать с вами оргии. Вот. А потому требую вашего постоянного присутствия при моей королевской особе. — Какого рода оргии? — уточнил дарвольд Самого разнообразного, — отрезала я. оргии Они и есть Огии. Это вам не банальная пьянка. Оргия, это когда с извращениями. Марстон зафыркал и покосился на Дарвальда. « Боюсь, нашего прекрасного принца не остановит и это. Невозмутимо произнёс Дарвальд, думая, он просто предложит свою кандидатуру на участие в Оргги. Тут уже засмеялись мы все втроём. Но, как выяснилось, Дарвальд был абсолютно прав. Принца абсолютно ничто не смущало в моём поведении, а вела я себя, прямо скажем, не ах. Просто неприлично я себя вела, если уж на то пошло. Разумеется, мне предложили переодеться в платье, и я согласилась, решив, что так будет намного забавнее. Действительно, вышло очень смешно. Я поминутно наступала себе на подол и цеплялась шлейфом за мебель. Если же учесть, что походка у меня за последние несколько недель выработалась совершенно солдатская, мелко семеняя или вышагивая от бедра за моими магами пешком не угнаться, то можно представить, как я выглядела. Особенно шокировала придворных дам моя привычка подбирать юбки обеими руками, поддёргивать их повыше, примерно до колен, и так ходить по лестнице. Иначе бы я точно с этой лестницы рухнула. Ну и за столом я тоже резвилась, как могла. Решительно отвергнув какой-то невозможный паштет из язычков лесных голубей, вот извращение это. я стянула с блюда увесистый кусман Жаркова, дополнила его всевозможными закусками и салатиками, а вместо чего-то розового и пузырящегося набулькала себе в бокал тёмно-красного вина. В целом ужин мне понравился, хотя Дарвальд постоянно делал мне знаки не переусердствовать и не вытирать физиономию руками — Ну, до такого непотребства я не докатилась, всё же не в лесу выросла. Но зато за десертом предложила вблизи сидящим состязание, кто дальше плюнет косточкой от вишни. Страдальчески улыбаясь и косясь на невозмутимого принца, окружающие предложения приняли. Победил, конечно, Марстон. Я и игру эту затеяла, зная о его привычке плеваться косточками во все стороны. Помнится, он как-то хвастался, что таким манером может птицу на лету сбить. ну в птицу не в птицу, а в глаз лакея он всё-таки попал. Думаю, нарочно. От участия в танцах я наотрез отказалась, заявив, что, во-первых, объелась, а, во-вторых, благодаря чародейскому воспитанию умею танцевать лишь мужскую партию. Но вот если мне предложат кальян... Кальяна, к несчастью, не нашлось. Итак, вечер удался. Испытывая огромное моральное удовлетворение и лёгкую физическую усталость, я отправилась на боковую. Впрочем, поспать мне не дали. Буквально через полчаса в отведённые мне покои ввалились оба мага. При этом они оба издавали звуки, наиболее похожие на сдавленные хихиканье. А поскольку тихо хихикать Марстон не умеет, то, словом, я проснулась. «Вы чего шумите?» — спросила я недовольна. «Что за безобразие посреди ночи? Могу я хоть раз нормально выспаться?» «Валь, смотри, она уже вжилась в роль принцессы!» — присвистнул Марстон. «Может, выпороть её пока не поздно?» «Я тебе выпорю!» — взвизгнула я и швырнула в него пуфиком. Марстон пуфик поймал и отправил обратно. Ну и, как говорится, понеслось. Конечно, в Дарвальда мы тоже попали, диванным валиком, так что он был вынужден принять участие в забаве в целях необходимой самообороны. Слегка утомившись и устроив в спальне дикий кавардак, мы заключили перемирие. «Вы чего припёрлись-то?» — вспомнила я. «Ещё и хихикали. Что там такое приключилось?» протянул Марстен. «Это было что-то. Валь, скажи!» «О, да!» — подтвердил Дарвальд. Незабываемая сцена. «Да в чём дело-то?» Я уже сгорала от любопытства. «Ну, расскажите!» «Принц пытался нас подкупить», — сообщил Марстон, жмурясь от удовольствия, как огромный кот. «Зачем?» — поразилась я. «Дело в следующем», — ухмыльнулся Марстон. «У этого принца есть папаша, понятное дело, король». Он уже совсем дряхлый, но он пока скрипит и не позволяет сыну лежениться бы наком под угрозой лишения права на престол. А вы тут причём? Погоди, отмахнулся Марстон. Так вот, популя этот в юности был невозможным героем, победил несчётное количество драконов, людоедов и злых волшебников, а свою жену, мать принца, соответственно, отбил у пиратов. Вот. А сынок, явно удался не в отца. Геройствовать не хочет ни под каким видом. И папаша поставил ему условие. Принц может жениться только на девице, которую собственноручно выручит из какой-нибудь передряги. Причем даже не выйдет переждать, пока папаша дуба даст. Он уже это условие в завещание внес. Женится, сынок, иначе. Тут же корона лишится. Тут с этим строго. Родительская воля закон. Сечешь? «Вроде да», — протянула я. «Но ты рассказывай дальше». «Ну так вот», — продолжил Марстон. «Как я уже сказал, геройствовать принцу не хочется страшно. Он парень практичный, за хозяйством вон приглядывает. А с драконами воевать ему неохота. Но по пулину волю исполнять надо кровь из носу. И тут подворачиваешься ты». Как Валя сказал, кандидатура лучше не надо. Только что из плена — это раз. Отец — целый король. Стало быть, ты благородных кровей. Это два. Причём папа твой богатый. Стало быть, за спасённую дочку отвалит награду. Это три. Одна незадача — не сам Рамуальд тебя спас. Отсюда вывод какой? «Он хотел подкупить вас, чтобы вы наврали его папаше, будто меня спас сам Эрмуальд?» — проявила я догадливость. «Точно!» — обрадовался Марстон. «Всё игре что в закромах было, вплоть до серебряных ложек!» «И вы?» — начала я. «Согласились!» — веселился Марстон. «Ах, вы!» В Марстона опять полетела подушка. торгуете мной уже, да?» «Совсем совесть потеряли изверги. Решили меня с рук сбыть да подороже?» «Юля, перестань кипятиться», — примирительно произнёс Дарвальд. «Никто тебя всерьёз не продавал. Что ты глупости несёшь? Так, небольшая афера с целью поправить финансовое положение». «То есть он вам уже заплатил?» — уточнила я. «Заплатил?» — кивнул Дарвальд. «С условием, что мы немедленно уберемся отсюда как можно дальше и будем держать язык за зубами». «И вы?» «Мы немедленно убираемся!» — ухмыльнулся Марстен. «Одевайся давай!» «С кем я связалась?» — бурчала я себе поднос, натягивая штаны. «Аферисты какие-то! Валь, вот от тебя уж не ожидала такого коварства! Бедный Рамуальд!» «Твой бедный Рамуальд, к слову сказать?» «Не собирался спрашивать твоего согласия на вашу свадьбу», — сообщил Дарвальд. «Он уже озаботился вызвать во дворец колдунью травницу, чтобы она сварила для тебя особое зелье. Непослушная жена принцу не нужна, да ещё с такими ужасными манерами. Вернее, с полным отсутствием он манер». «Тогда мне его не жалко», — припыхтела я, безуспешно пытаясь засунуть ногу в сапог и не понимая, что мне мешает, — «Тьфу Да палочка эта волшебная, чтоб её!» ее... «Всё, я готова!» «Что ты там за дрова в сапоге таскаешь?» — поинтересовался глазастый марстон когда мы выходили во двор, стараясь особенно не шуметь. «Волшебная палочка!» — буркнула я. «Ну, всё видит, что не надо. Ладно, заодно посмотрим, сгодится палочка на что-нибудь или нет. У феи цветов увела. Валь!» «А как ты думаешь, она у меня будет работать, или она только хозяйку слушается?» «Палочка самая примитивная, хотя и довольно мощная», пожал плечами Дарвальд, посмотрев на мой трофей. «Не думаю, чтобы фея предполагала, будто кто-то наберётся наглости отнять у неё орудие труда. Полагаю, эта палочка будет работать у любого владельца». «А как она действует?» — спросила я. «Наверное, надо слова какие-нибудь знать». «Она действует проще некуда», — вздохнул Дарвальд. «Загадываешь желание, разумеется, из разряда заведомо выполнимых, делаешь в свободный взмах — и всё. Вот для более сложных операций, как, например, вызов духов, чудовищ, для ворожбы, наложения заклятий и прочего в том же роде, действительно нужно знать какие-то приёмы. Но с желанием можно попробовать». «Так я попробую», — уточнила я. «Валяй», — разрешил Марстон, — «только принца на белом коне не желая, их тут и так переизбыток». Ну как и было предписано в технологии, изложенной Дарвальдом, я загадала желание и взмахнула палочкой. Ничего не произошло, а палочка вдруг ни с того ни с сего завибрировала и с жалобным звоном рассыпалась в пыль. «Однако и желание у тебя», — присвистнул Марстон, оглядывая результат моего эксперимента. «Что ты такое пожелала, что исчерпала ресурс этой штуковины за раз?» «Да так», — буркнула я. «А что же тогда?» — заинтересовался и Дарвальд. «Не скажу», — буркнула я. «Раз не получилось, то и говорить не о чем. Все, разговор окончен». Мы как раз перебирались через дворцовую стену. Можно было, конечно, через ворота выйти, как нормальные люди ходят, Но тогда пришлось бы объясняться со стражей, и все бы узнали, что маги уволокли принцессу с собой. Маги проделывали этот путь уже во второй раз. Вечером они чинно вышли через ворота и удалились в неизвестном направлении. А потом сделали большой крюк, зашли к замку с другой стороны и перебрались через стену. Дело в том, что замаскироваться бы не вышло. Здесь, как я уже упоминала, все смыслили в магии а уж стража, так и тем более. А так была вероятность, что до утра в моей покои никто не сунется и пропажи не обнаружат. Передав меня Дарвальду, Марстен спрыгнул со стены в траву, да так и остался стоять на полусогнутых. — Ты чего? — удивилась я. — Тссс! — произнес Марстен, словно бы к чему-то прислушиваясь. — Тихо! Он, наконец, распрямился и встал в полный рост. Выражение лица у него было одновременно недоверчивое и радостное. Он вдруг резко свёл ладони на уровне груди, шумно выдохнув и раскинул руки в стороны. Пока я пыталась вспомнить, где я уже видела подобные телодвижения, Андарвальд вразительно крутил пальцем у виска, в окружающем пейзаже что-то изменилось. Что именно, я поняла только когда Марстон с оглушительным радостным воплем бросился на шею огромному вороному коню бесшумно соткавшемуся из ночной темноты. Конь ласково фыркал и норовил укусить хозяина за ухо, пока Марстон расцеловывал его в морду. Я довольно ухмыльнулась. Моя афера всё же увенчалась успехом, хотя я и сама в это не верила. Но попытка же не пытка. «Юлька!» — заорал Марстон, разворачиваясь ко мне и несколько оторопевшему Дарвальду. «Юлька, так вот что ты загадала!» Не успела я кивнуть и сделать гордое лицо, как Марстон подхватил меня и подкинул в воздух, да так высоко, что я заорала с перепугу. «Юлька, я тебе по гроб жизни обязан!» — голосил Марстон, сияя в темноте зеленью глаз. «Вот что хочешь проси, всё для тебя сделаю!» «Не ори так!» — отмир Дарвальд. «Я радуюсь!» — обиделся Марстон. «Радуйся потише, ты уже весь замок перебудил!» — прошипел Дарвальд. «А наплевать!» — рявкнул Марстон во весь голос. «На наших лошадках мы от любой погони уйдём. Давай вызывай свою и поехали отсюда!» Дарвальд тяжко вздохнул, тихонько свистнул, и из темноты появилась ещё одна тень — белая кобыла Дарвальда, такая же невозмутимая и сдержанная, как её хозяин. Дарвальд только ласково погладил кобылку по шее, та вежливо ткнулась носом в его плечо, и на этом все нежности закончились. «У него с кобылой чисто деловые отношения», — сообщил сияющий Марстон, подсаживая меня в седло. «А я своего коня люблю!» «Лучше находиться в чисто деловых отношениях с кобылой, чем любить коня», — не остался в долгу Дарвальд. «Кто бы говорил!» — протянула я и, мелко трясясь от смеха, уткнулась в спину Марстона. «Судя по тому, как окаменела эта спина», Осуждению меня подверг не только оскорблённый в лучших чувствах Дарвальд. Однако затея моя удалась, и это не могло не радовать. Я долго думала, чего именно пожелать, чтобы лошади проснулись, ну и какая от них будет польза, если они останутся в другом мире. Я что-то не была уверена, что маги смогут призвать свои транспортные средства через годы через расстояние. поэтому я просто решила пожелать, чтобы лошади оказались тут. Можно было и сонных заказать, но это бы испортило весь эффект. Так что я просто прибавила к мысленно загаданной фразе одно слово, и получилось «Хочу, чтобы перед нами появились наши проснувшиеся лошади». Не знаю, может, их давно уже там разбудили, но это уж мелочи. Главное, получилось. «Хм, а не дура ли я? Может, стоило пожелать вернуться домой? Хотя с этими волшебными штуковинами никогда наверняка не скажешь». Вдруг Палочка не знает, где мой дом, и закинула бы меня в такие дали, и без всякой надежды на спасение. Нет уж, лучше я останусь с магами, это уже привычное зло. А теперь у нас есть лошади, и путешествие будет протекать не в пример приятнее». Марстон был прав. Угнаться за нами местные не смогли бы, даже если бы сваляли такого дурака и пустились в погоню. Но, похоже, принц понял, что сильномогучие чародеи и липовая принцесса банально его надули, взяв денежки и тихо смывшись. Может, он и жаждал смыть оскорбление кровью, но... Как же окружающим признаться? Подозреваю, парень влип. Наверняка все решили, что чародеи меня похитили, а стало быть, принцу придётся отправляться на выручку. Не удалось ему отвертеться от подвигов, бедняги. Следующие два дня прошли изумительно скучно. Маги гнали лошадей во весь опор, те не возражали, а я только краем глаза успевала увидеть местные достопримечательности. Ну и дьявол с ними. Мне эти красоты уже поперёк горло. Домой хочу, чтоб трубы из окна видны были и шестиполосное шоссе, а с другой стороны родная школа и детская площадка с одинокой ёлкой посередине. И всё. Источник в этом мире оказался громадным священным деревом, высотой, по-моему, с хорошей небоскреб, да и толщины вполне сопоставимой. К нему окрестный народ ходил просить всякого благополучия и наверняка устроил бы взбучку любому, решившему покуситься на общественную собственность. Так мы и не покушались. Мы тихомирно подошли к дубу, взялись за руки и исчезли.